Глава двадцать девятая. Есения. Я прикрываю глаза и крепко прижимаю доченьку к себе. В голове все перемешивается, а волнение в груди нарастает с каждой последующей секундой. «Лилия, подскажите, пожалуйста, кафе на территории базы работает? Моя дочь проголодалась, а домой мы попадем неизвестно когда. Я обращаюсь к девушке-администратору, когда она возвращается обратно». «Да, конечно». Улыбается Лилия, но в ее глазах читается сочувствие. «Что там происходит?» Запинаясь, спрашиваю я. «Вы не волнуйтесь», — она переводит взгляд на испуганного ребенка. «Все живы». «Спасибо. Чувствую, как теплеет у меня на душе, потому что выражение лица и короткий ответ Лили говорит о понимании ситуации. По правде сказать, я себе места не могу найти. Но сейчас самое главное...» Максимально оградить ребенка от того, что происходит на улице. Я искренне рада, что успела увести Соню, и она не увидела кровь, хлынувшую из плеча Беркута. Я беру Сонечку за руку и веду в сторону небольшого кафетерия. Хочу сказать, что это прекрасное место с отличной кухней. Вот только в данную секунду мне трудно концентрироваться на чем-то еще, зная, что пострадал Влад, человек, которого я до сих пор люблю. И как бы я ни бежала от своих чувств, Влад слишком давно и прочно засел в моем сердце, да так, что даже клешнями эти ощущения невозможно вытащить. «Картофельное пюре с котлетой?» Уточняю я у ребенка на всякий случай, а ответом мне служит легкий кивок. «Это мое самое любимое блюдо», — радостно произносит дочь. «И чай с сахарком?» «Конечно, милая». Отвечаю я, после чего заказываю все у стойки бар и возвращаюсь к дочери. Моя малышка с интересом разглядывает интерьер заведения, останавливая взгляд на огромном аквариуме с фантастической красотой рыбками. Здесь, в самом деле, очень мило. Я только сейчас замечаю, насколько. Сходи, посмотри поближе, если хочется. Увидев, что Соня смотрит в одну точку, говорю я. Девочка убегает, а я снова погружаюсь в свои мысли. Мне сложно усидеть на месте, потому как я не знаю, что с Владом. Ребенка оставить одного я не могу, а тащить ее с собой, создавая для нее же лишний стресс, идея и вовсе неудачная. Поэтому я сижу за столиком в ожидании хоть каких-то новостей от Лиса, приглядывая за ребенком. Входная дверь в кафе открывается, и я вижу запыхавшуюся Соболеву, которая не сразу замечает меня. Соня резко поворачивает голову и, увидев Катю, бежит к ней навстречу. Подруга подхватывает ребенка на руки, кружа на месте. Катя, я так рада тебя видеть! Подхожу к девочкам и обнимаю обеих. Как ты здесь, приехала с лисом, быстро отвечает она. Представляю, что сейчас творится с тобой. Иди, мы пока перекусим. Скорая для Влада уже едет, но он в сознании. Спасибо. Одними губами едва выговариваю я, после чего мгновенно выбегаю из кафетерия. В том месте, где я оставила Влада и Диму, теперь толпится человек десять, не меньше. Я не замечаю Шахова, но зато четко вижу Влада. Мужчина сидит, облокотившись на скамейку, тяжело дыша. Он о чем то переговаривается с Лисом, но, как только видит меня, замолкает. Беркут не отводит глаз и не подзывает к себе. Он... Внимательно разглядывает меня, словно видит впервые. Лис оборачивается и, увидев меня, кивает головой. Только после своеобразного жеста разрешения подхожу ближе и моментально оказываюсь в объятиях Кости. «Спасибо за все», — только и шепчу я, мягко отстраняясь. Лис разворачивается и уходит, оставляя нас наедине. А все остальные рассеиваются, как только я подхожу ближе к Владу. При свете фонарей его лицо, искаженное гримасой боли, кажется чересчур зловещим. «Влад, если бы не ты, начинаю я, с трудом подбирая слова. Спасибо тебе за все Не нагнетай, Есения. Любой бы на моем месте поступил так же». Коротко отвечает Влад, прижимая руку к больному месту. «Крови уже нет, потому как Костя, по всей видимости, наспех, перебинтовал плечо, из которого до этого можно сказать... Фонтаном струилась горячая жидкость. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. «Жить буду», — усмехается Беркут, по-прежнему не отводя свой пристальный глубокий взгляд. И в этих темных омутах я вновь тону, больше не сопротивляясь своим чувствам. «Как ты нас нашел? спрашиваю я, опускаясь на скамейку, где сидит Влад. «У отца навороченная машина», — отвечает Влад. С легкостью можно определить местоположение. И это сыграло мне на руку. «А где?» Замолкаю я, знаю, что Беркут прекрасно понимает, кого я имею в виду. Лис сдал его правоохранительным органам. «Ну и муженек у тебя». Усмехаясь, произносит Влад, но глаза его остаются серьезными. Пришлось с ним повозиться. «Я до сих пор не могу поверить в то, что это тот же человек, которого я знала». К горлу подступает ком, который я едва могу сдерживать. Иногда мы ошибаемся, принимая не того человека за самого хорошего и чуткого. С горечью в голосе, говорит Влад. Он замолкает, вдыхая воздух через нос. А иногда и наоборот, Есения. Человек кажется на первый взгляд слишком приторным, но его душа честная и открытая. Стоит только копнуть чуть глубже. Я ничего не отвечаю, понимая, что он прав, как никогда. Хочется сказать так много всего, но слова застревают где-то поперек горла. Он единственный мужчина, которого я смогла полюбить, но не смогла отпустить из своего сердца. И уже, пожалуй, никогда не смогу. Дрожащей рукой осторожно касаюсь запястья Влада и боковым зрением замечаю, как он резко поворачивает голову в мою сторону. Все звуки вокруг затихают создавая какое-то необыкновенное единение между нами. Я провожу подушечками пальцев по ладони Беркута, отчего его пальцы на автомате сжимаются в кулак, касаясь моих. Тебе нужны еще доказательства моих серьезных намерений в отношении вас. Явно стараясь справиться с усиливающейся болью в плече, спрашивает Влад. Я не успеваю ответить, потому как внезапно ощущаю губы Влада на своих. Сердце норовит выпрыгнуть из груди, потому что ощущения оказываются нереальными, запредельными. Но вместе с тем я будто возвращаюсь домой, в свою не совсем спокойную, но такую дорогую сердцу гавань. Поцелуй Влада становится более настойчивым, заставляя мои губы раскрыться. Я чувствую бешеный ритм пульса, не имея возможности совладать со своими эмоциями и желаниями. В этот момент все остальное уходит на второй план. Мне просто хорошо и спокойно. Влад, шепчу прямо в губу, не отрываясь от мужчины, но вдруг волшебное мгновение рассеивается. Нас прерывает Костя, который сообщает о приезде скорой помощи. Серьезный разговор переносится на более удачное время. «Есения?» — окликает меня администратор, едва я вхожу в холл главного корпуса. Да. Рассеянно откликаюсь я, не сразу соображая, что девушка обращается ко мне. «Ваша подруга просила передать, что они с девочкой в номере 207», улыбаясь, произносит Лиля. «Хорошо. Спасибо». Я стараюсь ответить той же вежливостью, но у меня это выходит из рук вон плохо. Я медленно поднимаюсь по лестнице, все глубже погружаясь в собственные мысли. Кто ж знал, что эта поездка перевернет все с ног на голову? что привычная жизнь оборвется в тот миг, когда я спущусь по трапу самолета, и начнется новая, такая непредсказуемая, но в то же время самая настоящая. И я наконец-то смогу признаться себе самой, что все шесть лет я жила чужой жизнью, делая несчастными себя и своего мужа. И вот результат. Дима за решеткой, ему светит реальный срок. А я? Я просто раздавлена последними событиями и поступками окружающих. Подхожу к нужной двери и негромко касаюсь ее правой рукой. Через несколько секунд на пороге оказывается Катя, жестом показывая, что моя девочка спит. Сегодня был слишком сложный день для нее. С грустью в голосе произношу я. Как бы мне хотелось, чтобы с ней никогда не произошло ничего подобного. Это целиком и полностью моя вина. Прекрати во всем винить себя, Сень. Тихо говорит Катя, поглядывая на спящего ребенка. Все закончилось хорошо. Дима будет наказан, а ты сможешь начать новую жизнь. С Владом. С тем, от кого у тебя даже спустя столько лет сносит крышу». «Неужели это так заметно?» Усмехаясь, спрашиваю я. «Мне?» «Да». Утвердительно кивает Соболева, после чего подходит к небольшому столику и наливает в стакан воду. «Я думаю, что Диму отпустят. В его действиях нет состава преступления как такового». Я обреченно вздыхаю. Влад первым набросился на него. А тот защищался. Сама барона. Я пожимаю плечами и забираю у подруги стакан с водой. Перевожу взгляд на окно, за которым виднеется лишь тусклый свет фонарей, и понимаю, как сильно я устала за сегодняшний день. Такое чувство, будто за время поиска в Сони я прибавила лет так... Пятнадцать и десяток седых волос. «Есения. У него в Канаде большие проблемы». Катя прислоняется к стене, скрещивая руки на груди. «Косте удалось кое-что нарыть на него. У Шахова огромные долги перед серьезными людьми. Ты знала, что некоторое время назад его фирма обанкротилась, и он взял несколько кредитов, чтобы рассчитаться с поставщиками?» «Нет, конечно. Отрицательно машу головой, потому как я даже предположить не могла» что у моего мужа могут быть проблемы подобного характера». «Словом, ситуация не из приятных», — подытоживает Катя. «Но какие бы ни были проблемы, Дима в первую очередь должен был подумать о своей семье, а не о себе. Семья — это про ответственность, а не просто купить ребенку мороженое, а жене букет цветов или украшения». «Катя, разумеется, права, но сейчас я не желаю думать об этом». В данную секунду мне хочется только принять душ, завалиться рядом с ребенком на огромную кровати и уснуть до самого утра. Я останусь с тобой, и Соней, неожиданно говорит Катя. Утро вечером мудренее, да и всем нам нужно отдохнуть. Полностью согласна с тобой. Тем более Соня спит уже. Не вести же ее на ночь, глядя домой. Соглашаюсь, я, переводя взгляд на спящего ребенка. Лисы и пара ребят тоже останутся на ночь. В голосе подруги слышатся напряженные нотки. После случившегося они не хотят оставлять нас одних. Вот и хорошо. Спасибо, Катюш, за все. Ложись и выспись. Я рядом. Катя прижимает меня к себе, после чего выходит из номера. Утро следующего дня начинается со звонка, благодаря которому мои губы расплываются в улыбке. «Есения, здравствуйте! Это Ярослав». Говорит мужчина, а я непроизвольно затаиваю дыхание. Простите, что в такую рань. Я не смог дозвониться до Владислава, а позже у меня слишком много дел. Хотел сообщить, что ваш бракоразводный процесс окончен. Теперь вы официально свободная женщина. Доброе утро. Какие новости с утра! Восклицаю я, после чего перевожу взгляд на дочь. Соню и пушкой не разбудишь, пока не выспится. Спасибо большое. Я даже и не думала, что за такой короткий промежуток времени можно провернуть это дело. Все возможно, самодовольно произносит он. Свидетельство о разводе можете забрать на следующей неделе. Как вам будет удобно. Хорошо, спасибо, говорю я. Ярослав? Слушаю, серьезным тоном произносит мужчина. А... Развод Беркутовых. Я запинаюсь. То есть это, конечно, не мое дело. И наверняка тайна? Не тайна, по крайней мере, для вас, усмехается Ярослав. Не волнуйтесь. Владислав Беркутов, разведенный мужчина. Понятно. Спасибо за информацию. И до свидания. До свидания, Есения. Рад был помочь, говорит мужчина, после чего сбрасывает вызов. Я встаю с кровати и направляюсь в душ. Моя ягодка проспит еще как минимум час, поэтому у меня есть возможность привести себя в порядок и заказать завтрак в номер. Кстати говоря, здесь до невозможности восхитительный стиль оформления номеров. Они просторные и светлые. Ощущаешь себя королевой. Вся мебель подобрана со вкусом, чувствуется рука профессионала. И самое главное — ничего вычурного. При свете дня мне удается рассмотреть замысловатые узоры на стенах, которыми хочется любоваться бесчисленное количество времени размышляя о чем-то важном. Я стою под теплыми струями воды, собираясь с мыслями. Сегодня важный для меня день. Предстоит разговор с Владом. Я больше не хочу пускать все на самотек. Мне нужна ясность. И чем раньше мы сможем обсудить наше сомнительное будущее, которое ни с кем другим я представить не могу, тем быстрее я смогу разобраться, что делать дальше. Спустя некоторое время выхожу из душа, подсушивая волосы махровым полотенцем. Беру в руки мобильный и набираю номер телефона, не ожидая, что Влад ответит. «Привет». Бархатный голос окутывает меня, заставляя непроизвольно задержать дыхание. «Привет, Влад. Как ты?» — спрашиваю я. «Как плечо?» «Все в порядке», — отвечает он, зевая. «Вы с Соней остались на базе отдыха?» Да, Соня так устала, что уснула еще до того, как я вернулась в номер. После этой фразы между нами повисает молчание. Я кусаю губу никак не осмеливаясь сказать то, что вертится на языке. Вместо этого выдавливаю из себя простое. Спасибо. Меня сегодня выпишут. Его голос звучит непринужденно. Так что увидимся на семейном ужине. Влад. У меня к тебе есть разговор. Но он предполагает личную встречу. тет та тет Выпаливаю на одном дыхании, чтобы не свинтить раньше времени в самый ответственный момент. Я рад, что нам наконец-то есть что обсудить. Ухмыляется Беркут, а я будто вижу мужчину перед собой. Губы сжаты в тонкую линию, а темные глаза наполнены каким-то подозрительным спокойствием. Мне нравится образ, который далеко не первый раз всплывает в момент, когда я Закрываю глаза. Тогда... До вечера. Тихо произношу я. Да, вечером все обсудим. Говорит он, после чего кладет трубку, заставляя меня нервничать. Мысли, что все в очередной раз пойдет не так, как должно быть. Не покидают.